Она мне полностью предан. А другие твои слуги, они мамины. Ты знаешь, что наш дом в Кенсингтоне принадлежит ей? У меня только кити. И не так уж трудно было сделать из дворецкого служанки и кучера сторожей. Тайно подготовив все для моего побега, однажды вечером, когда дежурил конюх Блосом, кити, в который он влюблен, Заботилась о том, чтобы занять его, а потом уступить. Мы убежали вдвоем. Но чтобы сбить преследователей с толку, нам пришлось расстаться. Я взошла на корабль, который почти сразу же поднял якорь. Китти направилась в Кузини, где никто ее не будет искать. Она присоединится ко мне через несколько дней. Появление госпожи Перье с подносом в руках положило конец откровению. Мари и Гийом принялись за обильный завтрак, поданный на красивой старинной серебряной посуде на одной из этих деревенских скатертей в красно-белую клетку, которые нравились Гийому, потому что напоминали ему детство, проведенное в Канаде. Восстанавливая свои силы, Подорванные праздничным днем и ночью, проведенный верхом, Тремен размышлял, продолжая довольно рассеянно слушать милашку Мари, которая болтала немного беспорядочно, будучи просто счастливой, что побег удался и что она вновь встретила Гийома. Она была так весела сейчас, несмотря на свой усталый вид, что он не отважился снова погрузить ее в опасную трясину забот. Мысль о том, чтобы иметь ребенка от той, которую он любил, доставляла Гийому истинную радость. Но он слишком крепко стоял обеими ногами на земле, чтобы не видеть осложнений, которые могли из этого последовать. Прежде всего, роды. Этот одиноко стоящий дом позади больших дюн совершенно не мог рассчитывать на помощь в случае необходимости. Единственное ближайшее соседство — Это почерневший башни старого замка Оланд, грезившего на краю древней дороги с глубокими рыквинами. Оттуда нельзя было ожидать никакой помощи. Некогда богатая вотчина конвилий, благородной большой семьи, предок которой сопровождал когда-то завоевателя Заламанш, Оланд спал сейчас в надменном одиночестве так как хозяева его находились чаще в Англии, чем в Котантен. Что касается двух ближайших маленьких поселков, канвиль лорокка и сен ло то ни один доктор не счел нужным там обосноваться, чтобы найти какого-нибудь надо было бежать в Порт-Бай, одна миля, или даже до савер левиконт две с половиной миль, Что делать, если в критический момент дела пойдут плохо? При одной лишь мысли об опасности у Гийома перехватывало горло. Самым благоразумным было бы, конечно, отвезти завтра же Мариву в город. В Шербур, например. Где Жозефин Гул с радостью позабыл. И Мари и охотно играл роль ангела-хранителя их трудной любви. Кроме пересылки писем, именно он брал на себя обязанность находить корабли, когда она возвращалась к себе, и опять-таки он встречал ее при каждом приезде. Геом, впрочем, подозревал, что он испытывает побочные удовольствие от того, что играет эту роль посредника, так как не чувствовал, что должен сохранять лояльность по отношению к законной супруге, которая, как он прекрасно знал, не любит его. Так Шербур, почему бы и нет? Единственным недостатком было то, что там откровенно ненавидели англичан, и всякая леди рисковала не встретить там большой симпатии. Тогда Кутанс, но Мария кажется там совсем одинокой. В сущности, лучше всего был бы, наверное, Гранвиль, кроме Вамартенов. У Гийома там было уже много друзей. Когда первая задача будет решена и этап рождения пройден, необходимо позаботиться о будущем, ближайшем или отдаленном ребенка. Найти кого-нибудь надежного, кому можно было бы его доверить, потому что его собственный отец не мог им заняться, а от бабушки Вергора ждать было нечего.